Глава 6 Забег змея по коридорам с моим болтающимся на плече бронескав телом заканчивается минут через 10 в какой-то нише, судя по характерным приемам в стенах, обычно использующимся для хранения технических дроидов. Ну да, если правильно помню, как раз по 3 штуки средних дроидов сюда и поместятся. Вручную перекрыв панель отсекающую нишу от общего коридора, здесь предусмотрен и механический запор. Зачем-то Андрей будто только вспомнил обо мне, сгрузив на пол, как мешок с картошкой. Непонятное одеяние никак не защитило мою малоподвижную тушку от встречи с металлическим полом. «Больно, блин!» Кряхтя и стоная, с трудом усаживаюсь на задницу, придвинувшись к стене. «Охренеть! Чего ж так мышцы-то затекло?» Будто месяц пролежал неподвижно. Атрофировалось все. «Как?» Андрей закинул игольник в крепление за спину и повернулся ко мне, открывая забрало. «Не очень», — честно отвечаю, поежившись от холода. «В технических помещениях всегда прохладно, а эта странная пижама вообще никак не греет. Я ж в конце концов не дроид. Это им плевать на температуру окружающей среды. В открытом космосе чай должны сохранять функционирование. Но то ладно. Сейчас меня волнуют совсем другие вопросы. Например, что за херня происходит? То, что сейчас передо мной именно Андрей, я уже проверил. Хоть тело и слушается плохо, но уж ментощуп-то активировал. Так, на всякий случай. В отличие от того, другого змея, у этого ментополя имеется. Так, держи. Пока я тут в себя прихожу, конкретно тупя, змей выдернул из-под сумка сверток и кинул его мне. А сам нырнул в одну из зарядных ниш для дроидов и начал разбирать панель зачем-то. «Оденься, а то замерзнешь нахер. Извини, твою броню найти не получилось, только технический комбинезон». Ну да, Сверток оказался стандартным комбинезоном технической службы. Хорошо, что военного, а не гражданского образца. Основное отличие — в гражданском элементы питания слабее. Как следствие, силовое поле хуже, и автономность в открытом космосе в пару раз меньше. Странно, но маркировку производителя обнаружить не удалось. Просто обезличенный комбинезон военного техника. И все. Да, состояние, прямо скажем, у меня далеко не боевое. С первой попытки даже вскрыть не могу пакет с комбезом. Да пошло оно все. Чего туплю -то? Вспомнив, что нейросеть работает, лезу в настройки и активирую боевой режим. После него, правда, лучше в медкапсулу законопатить себя. Но до момента, когда ресурс выведенного на предкритический режим работы организма подойдет к порогу отключения, еще дожить надо. Часов на 12 должно хватить, а там разберемся. Чувствовать себя полукалекой мне совсем не нравится. По телу будто разряд пробежал, мышцы дернулись в разнобой, а по венам вместо крови заструился огонь. Я уже и забыл, что боевой режим нейросети при активации доставляет не самые лучшие ощущения. Хотя это если на максимум вывести. Можно настроить и помягче эффективность. Но бог с ней. Неприятные ощущения длятся всего пару мгновений, и я наконец-то могу нормально контролировать тело. В углу интерфейса для того, чтобы не забыть, появляется полупрозрачная полоска как индикатор времени которая у меня имеется. Прям в игре будто полоска жизни. <свят> а черт, чтоб тебя! Из зарядной ниши слышится треск замкнувшей цепи, короткий мат змея, и, наконец, он вываливается оттуда с ясно заметными следами копоти на броне. О, пришел в себя, смотрю. Увидев, что я уже переоделся, и стою, как истукан, не зная, что делать. Есть будешь? «Буду». Все еще с легкой опаской, глядя на друга, прислушиваюсь к собственным ощущениям. «Есть я хочу». «Держи». Из того же подсумка, где был сверток с комбезом, появляется стандартный сухпай и тут же летит в мою сторону. «Минут десять у нас есть. Или больше». На последней фразе в голосе змея слышится сомнение. Второй такой же оказывается в руках у змеи. Не дожидаясь, пока я отдуплюсь, Он тут же падает на пол, громыхнув пластинами, хотя как это у него получилось, непонятно, и тут же активирует разогрев пайка. Не остается больше ничего делать, как последовать примеру. Какое-то время мы молча едим. Кстати, на Сухпае тоже нет никакой маркировки. Просто металлизированная обертка без символов. Я все пытаюсь понять, что же это за корабль такой странный. То, что аграфов мы тут точно не найдем, Уже даже не сомневаюсь. Ну, первым пытаюсь завести разговор все же я. Рассказывай. Черт, ощущение дежавю. Ведь буквально несколько дней назад точно так же интересовался у змея ситуацией. Так себе, если честно. Что? Змей меланхолично продолжает жевать, даже не посмотрев в мою сторону. Судя по состоянию его ментополя, он устал, сильно устал. Как я оказался в этой капсуле, да и вообще обстановку? Правильно сформулировать вопрос тоже искусство. Несмотря на активную работу нейросети, по приведению меня в порядок, мозги пока еще не совсем работают. Обстановка. Обстановка так себе. В коридорах турели, дроиды и штурмовики-контрабордажники. Змей отвлекся от еды, тяжело вздохнув. Мы в заднице, Вить. В конкретной огромнейшей заднице. — А по поводу того, как ты в этой капсуле оказался, лучше ты мне расскажи. После высадки я не знаю, что с тобой происходило. Почти сутки по кораблю носился, прежде чем смог найти. Он устало потер рукой глаза. — В смысле? — Какие сутки, к черту? Ерунду какую-то несет. Мы же вместе тут с клонмехами рубились, а потом в камере. — С кем? Змей перебивает, не дав договорить. С мехами. Ой, что-то тут не так снова. Интуиция подсказывает, что я не того, что-то сказал. Это что такое? Змей как-то странно посмотрел на меня и аккуратно поставил свою порцию на пол. Мелькнуло в его ментополе что-то такое, что мне не понравилось. Или тон вопроса, или чего еще, не знаю. То есть? Ты же сам. Хотя я и старался держать действия змея под контролем, но ствол плазменного пистолета, пристально всматривающийся в мое лицо, становится для меня полной неожиданностью. Я даже не понял, как оружие в руках у Андрея оказалось. Твою ж! Что сам? Витек, а, давай-ка ты мне расскажи свою версию событий, а я послушаю. Что-то в тоне змея было такое, что я даже сомневаться и раздумывать не стал, выстрелит или нет выстрелит. Изменения в его ментополе явно показывают, что выстрелит. Даже с учетом всех моих модификаций и псиспособностей ничего предпринять не успею. Черт, черт, черт! Что конкретно рассказывать? Второй раз за какие-то полчаса у меня возникают трения со змеем. И опять я ничего не могу ему противопоставить. Уже цирк с конями, елки-палки. Все рассказывай. С момента, как ты вошел внутрь крейсера, и связь пропала. Лицо змея нахмурилось, а глаза будто дыры во мне сверлят. И палец на спусковом крючке напряжен. Но что за ерунда про связь? Она же прервалась, когда я в том коридоре прикрывал его вот... Черт! Неужели я снова схожу с ума? Змей молчит, ожидая ответа, по-прежнему держа меня на прицеле. «Ладно». Не знаю, что именно его смутило, но выбора у меня не остается. Нет, можно атаковать, конечно, но шансов практически нет. Пси-ударом, если только. В общем, идею с атакой откладываю на время в сторону. Почему бы и не рассказать, хотя это и странно, учитывая все произошедшее. Змей должен быть в курсе всего. Но черт с ним. Ну? С момента, как я закончил пересказ всего произошедшего со мной, Уже пара минут прошла, а Андрей так и не выдал свой вердикт. Как с самого начала замолчал, держа меня на прицеле, так и не проронил ни звука за все это время. Только с каждой секундой становится все более задумчивым и хмурым. «Что?» Чуть тряхнув головой, змей выныривает из своих размышлений. «Что скажешь-то?» «Я уже и сам понимаю, что с моим рассказом его версия событий не сходится». «А нечего сказать». Андрей пожимает плечами и начинает проверять оружие. На его лице спокойствие. Такое страшное, я бы сказал, спокойствие. Как будто мы уже умерли, но еще не узнали об этом. Нам просто забыли сказать. Мы в конкретной заднице. Змей выдернул из кобуры пистолет и кинул его мне. — На вот, хоть будет чем застрелиться, если вдруг снова в плен попадешь. Второй раз мне тебя из ловушки для Псиона не вытащить. Ловушка для Псиона? Рефлекторно ловя оружие и также рефлекторно проверяя заряд, переспрашиваю. Что это? А ты не знаешь. Змей уже было собравшийся на выход, притормозил, повернув голову в мою сторону. Нет, пожимаю плечами. Все, что я знаю, я тебе рассказал. Я даже не понимаю, как я оказался в этой капсуле, из которой ты меня достал. Начинаю раздражаться. И так ни хрена не понятно. Так еще и он тут полунамеками разговаривает. Будь я не так сбит с толку происходящим, уже бы в лоб змею зарядил. А так... Да чего уж. Реально ведь не могу понять. Уже чего только в голове не прокрутил. Благо, мозг, усиленный родной нейросетью, работает четко. Но не хватает данных для выстраивания картины, как ни крути. Не хватает. «Ладно, по дороге расскажу. Пойдем». Змей пару мгновений побуравил меня взглядом, после чего махнул рукой и начал открывать выход. «У тебя модуль связи шифрованный». Прежде чем выйти в коридор, снова обращается ко мне. «Да», — недоуменно киваю головой. «Кинь канал». Короткое указание, и фигура змея исчезает в проеме. Странный какой-то вопрос. И просьба следом. «Само собой у меня шифрованная». Футы, у меня же скафа нет. А не на всех нейросетях модуль связи, встроенный имеет специальные возможности по защите. Моя, слава богу, имеет. Залезая в настройки, чтобы выставить максимальный уровень защиты и кинуть запрос на связь, одновременно выдвигаясь вслед за змеем. И снова коридор, освещенный лишь аварийным красным светом. Нейросеть не подвела, автоматически подстроив изображение. Змей уже успел уйти метров на 15 вперед, удерживая винтовку в готовности к стрельбе. Приходится ускорить шаг, чтобы сократить дистанцию. Это в полях десяток метров нормальный разрыв, а в коридоре штурмовая двойка должна двигаться плотнее. Мало ли какая дверь или поворот попадется. Спину напарнику нужно держать всегда. Не уверен, правда, что от меня, практически без оружия, будет хоть какой-то толк. Но как минимум оттяну на себя возможного противника. Змей время выиграет. Хе. Оптимизм из меня прям так и прет. Так что там с ловушкой для псевона? Минут 30 уже петляем по коридорам, освещенным только аварийными красными лампами. Андрей молчит, лишь размеренно шагает вперед к только ему известной цели. Меня все это конкретно напрягает, уже нервничать начинаю. Но для начала все ж попробую все выяснить без членовредительства. Непонятная ситуация, поэтому не стоит пороть горячку. Не ори вслух. Голос змея раздался внутри моей черепной коробки. Мертвых поднимешь. Извини, туплю. Переходя на внутренний коммуникатор, признаю свою оплошность. Так что там с ловушкой? Повторяя вопрос. Да ничего особенного. Мне показалось, что он пожимает плечами. Точнее, не то чтобы особенное, а просто. Заминается змей, видимо, подбирая правильную формулировку. Я думал, что эта технология уже не существует. Блин, да ты можешь нормально объяснить, перебиваю его. Что это за херовина? Помнишь, Эрга? Вопросом на вопрос отвечает Андрей. Ну, коротко подтверждаю, что такое даже захочешь, не забудешь. Так вот, я про эти штуки кое-какую информацию встречал, когда по закрытым секторам ползал. Андрей чуть замедлил шаг, удобнее перехватывая винтовку. Никакой угрозы я не почувствовал, но на всякий случай перепроверил предохранитель на своем пистолете. «Ты же в курсе, что все эрги поголовно псионы?» Змей продолжил свой размеренный ход. В курсе? А то, что псионы, достигшие максимума в развитии своих способностей, довольно часто не могут сохранить рассудок. И снова многозначительная пауза в его рассказе, которая мне очень не нравится. Нет, терзая смутными сомнениями, отрицательно отвечая на вопрос. Теперь в курсе. Безумный псион, который с помощью своей силы... Может разнести небольшую планету в пыль. Так себе персонаж для диалога. Согласен?» И снова эта пауза. «Согласен. Глупо отрицать очевидное. К чему ты все это мне рассказываешь? Давай уже не тяни кота за яйца. Говори про ловушку. Экскурс в историю взаимоотношений эргов между собой, конечно, интересен. Но как это связано со мной, не догоняю». Кроме того, что, похоже, эти капсулы, типа той, в которой я лежал, имеют отношение к эргам. И все. Уничтожить сошедших сумапсионов практически невозможно. Они могут практически все читать мысли, намерения, даже видеть будущее, точнее, способны увидеть возможные вероятности этого будущего. Сам понимаешь, оставлять на свободе такое существо. Очередная заминка. Не самая лучшая идея. Поэтому был разработан специальный искин, который подключался к капсуле с закрытым в ней псионом. Ну и в чем же отличие от обычной капсулы тренажера? Да особо ни в чем. Кроме того, что этот специальный искин моделирует для заключенного мир, который невозможно отличить от реальности. Псион, находящийся внутри, просто не осознает, что вокруг него все настоящее, И, следовательно, не пытается выбраться или иным способом освободиться. «Подожди, но я же смог понять?» «Честно, после вот этого разъяснения мыслей было много, и не самых приятных. Не смог. Если верить твоему рассказу, ты полностью жился в тот мир». И жил в нем, пока не нарушил энергоснабжение. Андрей тяжело вздохнул. Хотя, как это возможно сделать мысленно, не совсем понятно. Продолжать разговор змей не стал, оборвав какую-то фразу, пытавшуюся из него вырваться. Дальше идем молча. Но это молчание, красный мерцающий свет, лишь сильнее загоняли меня в неприятные размышления. «Нет». То, что Андрей мог наткнуться на какую-то информацию в закрытых секторах, я не сомневаюсь. Вполне, учитывая, что это он вывозил меня с остатками легиона с планеты тюрьмы. Меня больше волновало, что я, занимая не последние должности и владея довольно большим объемом информации, никогда не слышал про то, что кто-то занимается тем, что отлавливает безумных псионов. Про это не было данных ни о аграфов, а уж у них там много чего интересного изъяли. Не у аратанцев. Не верить змею? Тоже как вариант. Только думаю, что он не врет. И вот это напрягает больше всего. Какова вероятность, что совершенно случайно на Аграфском крейсере, атаковавшем нас, окажется оборудование для заключения псионов, да еще и такое, о котором я не смог найти никаких данных в своих базах. Пока идем... Я прокрутил в мозгах все, что есть про капсулы, и прихожу к печальному выводу, что технологий, способных полностью подменить реальность для разумного, не существуют в современном содружестве. Да, все эти тренажеры, обучающие и медицинские капсулы, могли многое, кроме одного. Невозможно с помощью техники воссоздать псиполя, и если змею я мог сказать, что там внутри чувствовал разницу, то себе не соврешь. «Выводы?» «Выводы мне не нравились». «Ты считаешь, что я сошел с ума?» Озвучиваю то, к чему пришел в результате размышлений. «Они пришли за мной?» Не уточняя, кто именно они, потому что не уверен, что экипаж состоит из аграфов. Мне просто оказалось легче задавать вопросы, на которые и так знал ответы, чем признаться самому себе в правильности выводов. «Змей!» Андрей не торопится с ответом, лишь будто чуть сутулился. «Витёк, я не знаю, сумасшедший ты или нет. Хоть и понимаю, что мне в голову ретранслируются слова без эмоций, но ощущаю, как это тягостно сейчас другу. Просто, понимаешь?» Снова пауза. Поиском и захватом сумасшедших псионов занималось жутко секретное подразделение. О нем даже Эрги не все знали. Только высшее руководство. И, опережая готовый сорваться, вопрос продолжает. Я просто наткнулся на разбитый корабль такой службы. Судьи. Их называли судьи. Но дело даже не в том, что ты безумен или нет. Пока ты не пытаешься причинить вред близким, мне это не важно. Андрей замолкает. тогда в чем проблема? Врубив свои способности, пытаюсь прочувствовать мысли змея. Хм, обеспокоенность, напряжение. Но это явно не в мою сторону. Что-то другое. Так, пришли. Андрей остановился около бронированной двери. Судя по значку, за ней находился арсенал и принялся демонтировать панель управления. А проблема, ведь в том, что в том отсеке 30 капсул. И половина из них явно не пустые. Ну и... Глядя, как он подключается к разъемам и замирает, подбирая код, задаю вопрос. «Витек, ты не слушал, что я тебе рассказывал?» Андрей повернул в мою сторону, поляризованная забрала шлема. Даже не видя его лица, чувствую иронию в его словах. С легкой, чуть грустной усмешкой, явно намекающей на мои невысокие умственные способности. И тут до меня доходит. Ловушка для псионов, отключенное энергоснабжение. Тридцать капсул. Тридцать капсул, в которых с высокой долей вероятности находятся тридцать сдвинутых по фазе псионов. Твою ж мать! Осознал. Змей все понял по моему лицу. Идем, будем вооружаться. Нам предстоит тяжелая работенка. С этими словами он шагнул в открывшийся дверной проем.